Глава 30. -е. Близость соборной площади угадывалась еще на подходе, и вовсе не по ориентирам вроде знакомых домов и поворотов улиц. Тут и там, поначалу изредка, а после все чаще, попадались тела, раздавленные, разорванные, смятые, всех возрастов и обоих полов. Теперь Зная, что именно принесло им смерть, и похоже воображая это во всех красках, Несель бледнела с каждым шагом все больше, хотя казалось бы ни единой кровинки в ее лице и так уже не осталось. И Корд снова испугался того, что поразительно стойкая ведьма, исчерпав запас последних душевных сил и впрямь потеряет сознание. Та, однако, продолжала идти все плотнее сжимая губы, стараясь не всматриваться в то, что было под ногами. И лишь когда взглядом открылась площадь, устланная телами точно ковром, со свистом втянула в себя воздух, пошатнувшись. «Мизерикорс деус!» Глухо проронил Ван Аллен, на миг застопорившись. Правая рука попыталась подняться для крестного знамения, Но так и осталась, как была, сжимая приклад арбалета. «Их же здесь сотни!» «Половина города про минимум!» Подтвердил Курт сквозь зубы, стараясь не вдыхать пропитанный кровью и нечистотами воздух, и снова двинулся вперед, понимая, что попросту физически невозможно поставить ногу так, чтобы не наступить на чьи-то внутренности. Руки... Или ноги, а еще не загустевшая темно-красная жижа, покрывает площадь маслянистым толстым слоем, в котором тонут подошвы. Вряд ли он вернется, но все же не стоит тут торчать. Вперед! Охотник кивнул и зашагал сквозь площадь, стараясь преодолеть открытое пространство как можно скорее и озираясь по сторонам, но, как и Курт, понимая, что смысла в этих предостережениях мало, и вокруг нет никого, никого и ничего, лишь безмолвие и неподвижность. Под сводами собора было так же тихо, и так же витал в воздухе запах смерти, хотя здесь было не больше десятка убитых, причем причина гибели двоих из них определялась сразу и безошибочно. Их попросту смяла толпа, ринувшаяся к выходу. Тело епископа лежало здесь же, угадываемое не столько по чертам лица, сколько по шметкам торжественного облачения. «Однако», — брезгливо пробормотал Ван Ален, — ведьма молча отвернулась, обойдя густую, как сметана, кровавую ложу на камнях пола. Убежать далеко наш не слишком святой отец вполне ожидаемо не сумел, пав первой жертвой при рождении столь чаемого им нового мира, хоть в чем-то справедливость. — От себя не убежишь, — заметил Курт, окинув взглядом останки фон Киппенбергера, и охотник поморщился. — Да, самое время для философствований, молод ведьм! «Никакой философии! Гнилая материальщина!» Передернул плечами он, указав на развороченное тело епископа. «Взгляни на него! Его не растерзали эти твари, и не раздавил наш многоглазый приятель, не растоптала толпа, на него вообще ничто не воздействовало извне, его будто вскрыли изнутри. «Он — врата!» — повторила несель тихо. — Так он сказал. — Да, — подтвердил Курт. — Отвербум. — Это типа одержимости, что ли? — поморщился охотник. Он качнул головой. — Нет, фон Киппенбергер был, конечно, под контролем силе, с которой связался. Но никакие демоны или кто бы там ни было в нем не обитали, и он не слился с этой тварью, утратив человечность. Как-то однажды случилось в моей практике. Он просто стал вратами, через которые ангел смерти вошел в наш мир. Буквально. Как ходячий круг с символами. Вроде того, — кивнул Корт, отходя от изувеченного тела. Кругом был он сам, а символы были начертаны в его душе. Звучит красиво. хмуро отметил Ван Аллен. Выглядит, правду сказать, не очень. Охотник сделал еще шаг вперед, оглядев пустой нутро собора с треснувшими колоннами и перевернутыми скамьями, и резко, судорожно развернулся, когда одна из них скрипнула по полу, подвинувшись в его сторону. Перехватить его руку и толчком сбить арбалет в сторону, Курт едва успел, и стрела, сорвавшись с оглушительным звоном, Врезалась в ступени лестницы, ведущей наверх. Из-за скамьи послышался приглушенный, испуганный вскрик. Иван Ален, побледнев, бросился вперед. Тяжелую скамью он сдвинул в сторону одним толчком и, увидев прячущегося под нею человека, выругался непристойно, от души, с каким-то свирепым облегчением. Смотри, как то у нас тут есть, мало мы. Не скрывая злости, провозгласил он, наклонившись, ухватил человека за ворот священнического облачения и мощным грубым рывком водрузил его на ноги. Соучастник, а? Отец Людвиг стоял неподвижно, почти вися на держащей его руке, плотно зажмурившись и, кажется, слабо соображал, что происходит. Губы его шевелились, шепча что-то неразборчивое, то ли молитву, то ли мольбу. Охотник встряхнул его точно мешок с горохом, вынудив распрямиться, и повысил голос. — Эй, служитель хренов, что жмуришься? Точно смотреть на то, что наворотил со своими рясоносными дружками? — Янна. Тихо, но требовательно осадил Курт. Святой отец открыл, наконец, глаза, на миг застыл на месте и рванулся вперед с таким видом, будто намеревался кинуться ему на шею. — Майстер-инквизитор! — выкрикнул он надсадно. — Господи, слава Богу, Матерь Божья! остановить его! — Что же вы сделали? — чуть слышно произнесла несель и тот яростно замотал головой. «Нет, — Нет-нет-нет-нет! Это не я! Я не знал! Я не участвовал! — Почти каждый человек в Бамберге знал и участвовал, — возразил Курт сдержанно. — А вы вдруг нет? — Я не знал! — сдавленно выкрикнул отец Людвиг и сжался, сам напуганный тем, как отдался его голос от каменных стен собора. «Я не думал, что все так страшно, я не подозревал, что он, они и все, что тут затеяли, я не участвовал, но уговорил порой его преосвященство странные вещи, но кто я такой, чтобы возражать епископу?» «С вами разберемся после», — отмахнулся Курт, и священник съежился, явно начиная жалеть, что не угодил под взор многоокого ангела сейчас главное не это главное монструм монструм шагающий по городу в котором две трети жителей уже мертвы как загнать эту тварь обратно я думал вы знаете растерянно пробормотал отец людвиг и охотник отпустив его ворот болезненно засмеялся прекрасно просто прекрасно Одного, кто мог бы это знать, сожрали твари, которых он же и вызвал, а второй торчит в официуме под присмотром инквизиторов. Но времени на то, чтобы тащиться обратно и выколачивать это из него, у нас нет. Чудно! Не говоря уж о том, хмуро уточнил Корт, что мы попросту рискуем туда не добраться. Впрочем, что-то мне подсказывает, что он... Не взирая на свою словоохотливость во всем прочем, здесь капитально уперся Барогом, и мы все равно бы ничего от него не добились, если, конечно, он вообще это знает, и если уничтожить или изгнать эту сущность, можно хотя бы в теории. Я, я боюсь, что это невозможно, опасливо возразил отец Людвиг, затравленно косясь на мастера инквизитора. Это же ангел! «Ангел смерти! Тот самый, из легенды! Это не легенда, это правда! Тогда его смирила святая Кунигунда, но теперь, теперь ее здесь нет, и он свободен, и мы, мы можем только молиться ей, быть может, святая покровительница снизойдет и снова заточит его!» «Что-то хреново она покровительствует!» Заметил Уан Ален сумрачно, широким жестом указав, будто на весь город разом. Бамберг почти лежит в руинах. Адские твари рвут в клочки его обитателей. А она неведомо чем занимается и ждет молитву. Впрочем, я на ее месте тоже наплевал бы на таких подопечных. Нет ничего хуже, чем спасать тех, кто имеет обыкновение руками и ногами, отбиваться от спасителя, поливая его притом бранью и плюя в лицо. «Должно быть что-то!» — твердо возразил Курт. «Давайте, святой отец, вспоминайте, вываливайте оставшиеся байки и слухи, наведите меня на мысль, дайте зацепку!» «Да нет никаких слухов!» — простонал отец Людвиг обреченно. «Ничего больше нет. Всадник. Был Всадник. Были предания о нем. Но он стоит здесь, не шелохнувшись, и не думает срываться вскачь по городу, спасая его, от дьявольский орд. «Всадник...» — повторил Курт, обернувшись к ведьме. «Готер, что с ним? В каком он... состоянии? Что-то изменилось? Стало лучше, хуже? Он все еще жив? Ты хоть что-нибудь чувствуешь?» «Жив!» — подтвердила Нессель, стараясь не обращать внимания на округлившиеся глаза священника и явное подозрение в сумасшествии, промелькнувшее в его взгляде. «Он здесь, по-прежнему здесь, но я ничего не знаю о том, как призывать святых покровителей вступаться за свой народ, кроме как молиться им. Быть может, Ян прав?» И все святые отвернулись от этих людей, ведь это был их выбор — повернуть к ереси. Быть может, это и вправду конец, а может, Господь еще передумает и просто ждет, когда его помощь смогут и захотят принять. — То есть ты что же, хочешь сказать, что нам надо просто сесть тут и ждать, пока этот каменный ездун соизволит очнуться сам? Бросил охотник зло. И Несель столь же недобро огрызнулась. «Я ничего не хочу сказать, ясно, о чем спросили, на то ответила». «Может, ему тоже какая-то жертва нужна?» Предположил Ван Аллен с сомнением. Курт скептически покривил губы. «Это христианская реликвия, кем бы он ни был, вряд ли. Господь позволь напомнить» де-факто самораспелся, чтобы стать христианской реликвией. Посему вот тут я бы так уверен не был. Может, его надо добровольно кровью мазать, или что-то такое, какая-нибудь чистая душа или священнослужитель. Нашим хронистам такое встречалось в старых записях. Отец Людвиг судорожно икнул, попятившись, но остановился, наткнувшись на взгляд майстера-инквизитора. — Это... — пробормотал священник издавленно. — Он... просто статуя, просто камень, символ и все. — Или, может, какая-то особая молитва нужна, какой-то обряд? — обессиленно развел руками Ван Ален. Молитва... — повторил Курт, глядя на возвышающуюся на консоли неподвижную скульптуру. — Обряд. Зачем они проводили эти обряды? — Что? — оторопело переспросил охотник. — То есть, ты же сам сказал, чтобы его ослабить и не дать вмешаться. И у этих ублюдков, должен сказать, все получилось на отличненько. — Зачем обряд? — повторил он с расстановкой. «Почему попросту не разрушить статую? Куда легче-то пробраться ночью в собор и разнести ее на куски? Зачем эти ухищрения, Ян?» «Значит, это просто не помогло бы...» — раздраженно отозвался тот. «Не о том думаешь. Думай о том, что делать!» «Ты прав», — кивнул Курт серьезно. «Отец Людвиг, в подсобке такого собора просто обязаны быть хозяйственные орудия на все случаи жизни». «Там есть лестница и кувалда?» «Что ты задумал?» Напряженно шепнула несель «Кувалда?» Переспросил священник растерянно. «Да, должна быть. Но зачем?» «Ян, сейчас мы прогуляемся вместе со святым отцом в кладовую и поищем там все, что сойдет для разрушения. Кувалду, кирку, лом, молот, неважно что». «Все достаточно массивное, что подвернется под руку». «Достаточно для чего?» «Чтобы разбить песчанник». «Ты собрался разрушить всадника?» Выдавила Несель тихо, и священник попятился снова, пробормотев. «Я не стану в этом участвовать! Вы сошли с ума!» Мгновение Курт стоял на месте. Глядя в нездорово блестящие глаза отца Людвига, потом прошагал к нему и аккуратно, кончиками пальцев, взял его за ворот Казулы, не дав отступить дальше. «В таком случае...» — негромко, но четко произнес он. «На вашем месте. Я бы не спорил. Вы ведь должны понимать, каково это и чем может обернуться спорить с буйными сумасшедшими». Вдруг я сорвусь и сделаю с вами что-то нехорошее, задко спотыкать моим безумным идеям. Раз так, наилучшим выходом будет проводить нас в подсобный подвал и дать все, что потребуется, а не тратить время и не провоцировать меня на дурные поступки. Я доходчиво объяснил отец Людвиг. — Да, — судорожно шепнул тот, и корт кивнул, опустив руку. — Славно! — — Тогда бегом, и это буквально. Сколько кварталов успела уже пройти эта тварь, пока мы здесь точим лясы, неизвестно. — Ты уверен? — шепотом спросил Ван Ален, когда священник и вправду рысцой устремился прочь. И увидев, как Курт лишь молча передернул плечами, обреченно вздохнул и зашагал следом. Нессер, спотыкаясь, торопливо пошла рядом. Косясь на майстра-инквизитора тоскливо и настороженно, он видел, понимал безошибочно, что ведьма хочет спросить о том же. И за то, что она все-таки промолчала, Курт мысленно от души ее поблагодарил. «Разумеется. Уверен он не был. Разумеется. Это было очередное наитие. И, разумеется...» Никто не мог поручиться, и в первую очередь он сам, что это именно наитие, а не, напротив, помрачение. Кувалду в огромной подвальной комнате нашлась, старая, с потемневшим бойком и твердой, как камень, заполированной ладонями рукояткой, когда и с какой целью ею пользовались, сказать было невозможно». Впрочем, выстроивший над нею вместительное благоустроенное жилище паук, самоочевидно мог бы выступить свидетелем давности оного события. Увесистый лом обнаружился в чуть лучшем виде, его, вероятно, употребляли минувшей зимой, чтобы сколоть лед со ступеней собора. Здесь же было и несколько веревок разной длины, от обрезков до длинных. Когда-то новых, но так и состарившихся в этом подвале тяжелых мотков. Один из них Курт навесил на плечо, прихватив лом, кувалдой нагрузил охотника. А Неселе святому отцу Досталось в качестве ноши приставная лестница, длинная, массивная, с широкими дощатыми перекладинами, громоздкая конструкция. Замедляла обратный путь, отказываясь вмещаться в повороты коридоров и проемы дверей с первого раза, однако без нее было не обойтись. «Ты уверен?» — снова спросил Ван Ален, когда, возвратившись к всаднику, Курт прислонил лестницу к пилону, подперев нижний край одной из запрокинутых скамей. «Должен справиться?» Отозвался он, взвесив кувалду в руке и кинув лестницу придирчивым взглядом. «С ней не залезу. Как поднимусь, подашь». «Я не об этом. Ты уверен, что раздолбать в куски статую неведомого святого — это хорошая идея?» «Божье покровительство — это, конечно, штука хорошая. Однако ты уверен, что твоя хваленая интуиция на сей раз тебя не подвела». «Я Хэксенхаммер». С сухой, неискренней усмешкой отозвался Курт, демонстративно качнув кувалдой. «Поверь мне, я знаю, что делаю». И для многих это были последние слова, что они слышали в жизни. Угрюмо поинтересовался Ван Аллен и, вздохнув, отмахнулся. «Бог с тобой, кувалда ведьмина. Хуже точно уже не станет» или может лучше я лучше я возразил курт уже серьезно как знать в самом деле если вдруг что мне и отвечать сумасшедшие тоскливо и едва слышно пробормотал священник иван ален зло шикнул кто бы мычал еще да замолчите вы все с внезапным ожесточением потребовала несель «Мы, может, доживаем последние минуты жизни. Мир, весь мир вот-вот скатится в яму, а вы...» «А он хочет это ускорить!» — выкрикнул отец Людвиг панически. «Тише!» — оборвал Курт. «Все! И молитесь-ка лучше, чем припираться. Не помешает!» Вокруг воцарилась тишина. Однако майстр-инквизитор сомневался в том, что все трое последовали его совету. Разве что Несель, в меру своих скромных познаний, могла мысленно возносить какие-то молебствия, текста которых, как он подозревал, некоторым, особенно ретивым его собратьям, лучше и не слышать. Стараясь не думать о шагающем по городу вестнике смерти, о том, сколько уже миновало времени и где он теперь может быть, Курт смирил взглядом невозмутимого каменного всадника и скептически поморщился. Если легенда, гласящая, что эта реликвия была принесена и тайно установлена ангелами, имела в себе частицу правды, то служители небесные явно постарались сделать все, чтобы это выглядело как дело рук человеческих. Скульптура крепилась к пилону, за одну из конских ног металлическим штырем. А кроме того, одной ноги всадника не существовало. Часть конского бока по левую руку от него составляла телом пелястры единое целое. «Тут не справиться!» — усомнился Ван Ален, приподнявшись на первую перекладину лестницы. «Целиком разрушить все равно не выйдет, разве что провозиться весь день». «Думаю, достаточно разбить самого всадника. Не тратим время. Поехали!» Охотник лишь молча вздохнул и забрал у Курта веревку. Единственное, в чем был несомненный плюс, прочие архитектурные изыски собора облегчали хотя бы сам предстоящий процесс. К опоре, украшенной изваянием всадника... Примыкала, ведущая наверх, широкая каменная лестница, поднявшись на которую, Ван Аллен без труда перебросил утяжеленный арбалетным болтом конец веревки через карниз ограды хора, которая соединяла этот пилон с соседним, обвив опору петлей. Куртов забрался по лестнице, молясь о том, чтобы перекладины этого древнего монструма оказались такими же прочными, какими выглядели, и крепко, затягивая каждый узел от души, привязался к веревочной петле прямо за ремень. Упершись одной ногой в изощренную консоль под конскими копытами, он отклонился назад. Осторожно качнулся вправо, влево, проверяя прочность и удобство обвязки. Ремень не врезался в тело, хотя и давил весьма ощутительно. Поданная охотникам кувалда показалась почему-то вдвое тяжелее, чем прежде. А вся эта затея — дурной фантазией, грозящей закончиться неведомо чем, но точно чем-то скверным. Сейчас все еще была возможность отказаться от этой мысли, передумать. — Уверенно, с явной безнадежностью в голосе спросил Ван Ален. — Совершенно! — отозвался он твердо и, изо всех сил размахнувшись, саданул кувалдой по каменному боку всадника. Из-под металлического байка брызнула крупная острая сечка. Отдача ударила по рукам до самой шеи. От прострела где-то в затылке потемнело в глазах. Нога соскользнула с консоли, рукоятка вывернулась из ладоней, и кувалда тяжелым снарядом унеслась назад. Курта развернула в воздухе, мотнув в сторону и ударив о камень опоры. И во рту появился неприятный, сладковатый привкус крови. Несель и священник испуганно вскрикнули. Громко ругнулся Ван Ален. А где-то, судя по звуку, одна из опрокинутых скамей превратилась в дрова. «Пардон!» — пробормотал Курт, ощупывая лицо и пытаясь понять, на месте ли зубы и не расплющился ли камень нос. На крайне эмоциональный ответ Ван Алена, от которого в приличном обществе он решился бы повторить разве что предлоги, Майстр-инквизитор никак не отреагировал и упрекать его не стал. Вряд ли на месте охотника он сам выразился бы иначе. Но, поудобнее перехватив вновь поданную ему кувалду, заметил Курт. «Зато мы выяснили, что гром небесный меня поражать не намеревается. Отойдите-ка от греха, я все ж не каменотес». При втором ударе, вместо того, чтобы ухватить рукоятку крепче, Он попытался напротив расслабить пальцы, сжимая их только в момент удара и доворачивая кисти рук, как при рубке дров или при ударе лезвием меча по крепкой кожаной броне. При каждом соприкосновении с камнем отдача все равно шла по всему телу, отдаваясь в суставах и даже где-то в висках, а ремень давил на поясницу». И корт мысленно отметил, что сегодня наверняка она считает спяток кровоподтеков, если разумеется сегодня еще будет кому и на чем считать. Песчаник крошился под ударами куда легче, чем он ожидал, разлетаясь крошкой и крупными с палец, обломками. При очередном ударе широкая трещина пошла наискось. И на пол обрушилась конская голова и часть правой ноги всадника, грохотом о каменный пол, заглушив испуганно жалобный вопль отца Людвига. Сам всадник отчего-то оставался на месте. То ли каменотес из «Майстра-Инквизитора» и впрямь был некудышный, то ли в таком положении просто не удавалось приложить силу в нужную точку. Кувалда оттягивала руки. Удары становились все реже, и начало казаться, что охотник оказался прав даже больше, чем предполагал, и здесь впрямь придется провести остаток дня. «Да ну чтоб тебя!» В сердцах выдохнул Курт, размахнувшись от плеча и врезавшись кувалдой в неровную выбоину между покалеченным бедром каменного человека и конской спиной. Под бойком хряснула. Где-то в сводах собора отозвалось эхо, похожее на болезненный стон, и остатки венценосного всадника, перевернувшиеся в воздухе, рухнули на пол. Курт на миг замер, подобравшись и на всякий случай прижавшись к опоре всем телом, ожидая неведомо чего, то ли впрямь грома небесного, решившего наконец поразить светотатца то ли разверзшихся врат ада или рая, то ли потусторонних паучищ, ангельских или демонских, ринувшихся в этот мир. Но в соборе была тишина. Каменное тело, разлетевшееся на крупные куски, лежало у подножия пилона, вокруг него застыли в неподвижности охотник, ведьма и священник. И в совершенном безмолвии Медленно оседали облачка каменной пыли. «И... что теперь?» — осторожно спросил Ван Ален. «Да ничего!» — уныло пробормотал отец Людвиг, глядя на обломки реликвии, взглядом отца у постели умершего ребенка. «Вы серьезно? Чтобы спасти город и мир, вы решили осквернить святыню?» «И ждали, что это поможет?» Курт бросил кувалду на пол, и от удара тяжелого бойка о каменную плиту все вздрогнули, обратив взгляды к майстру-инквизитору и выжидающе наблюдая за тем, как он спускается вниз. «Готар?» — позвал он, на слова святого отца никак не ответив. «Кажется, да...» Отозвалась она не сразу и, помявшись, добавила, «Мне кажется, но я не знаю, что именно и почему, и не в ангеле ли дело. Всадник еще здесь, если ты о нем, еще жив и слышен». «Так что теперь?» — повторил охотник, вяло поведя рукой над обломками. «Статуя разрушена, ничего не происходит. Что дальше?» Курт медленно приблизился к разбросанным по полу обломкам, оглядывая их с тоскливым, мерзким чувством, которого не испытывал давно. Очень давно. Слишком давно. Чувством фатальной, непростительной ошибки, которую уже не исправить. Отколотая голова всадника лежала на боку. Глядя мимо ног майстра-инквизитора незрячими каменными глазами, будто здесь, в этом пустом разгромленном соборе, свершилась скорая и неправедная казнь. «Хамма!» — послышался в тишине собора чей-то спокойный, задумчивый голос. «Да, неловко получилось».